Кот позвонил на следующий день. Да. Ты готов? Да. Не передумал? Я никогда не передумаю. Хорошо. Через 30 минут выходи. Машина у подъезда будет. Я переоделся в старые джинсы. Джинсы, которые жена подарила мне на день рождения, в период моей безработицы. Она откладывала деньги полгода из своей мизерной зарплаты и джинсовую рубашку красного цвета на выпуск. Я переоделся. Сунул за пояс под рубашку Макара. Затем полез на антресоли и достал топор. Положил в спортивную сумку дочери. «Да, да, вы правы, Иосиф Виссарионович. Мы начинаем действовать только после того, как это случится». Но уж действовать будем на всю катушку Вот такие мы козлы В Белой Волге у подъезда за рулем сидел кот Машина тронулась Где они? На нашей базе под Петергофом, недалеко от интерната Мы молчали всю дорогу Петергоф Не доезжая до старого Петергофа, кот свернул на грунтовую дорогу по направлению к заливу. То справа, то слева возникали крохотные поселки. Наконец мы заехали в один из них и остановились возле трехэтажного дома из немецкого кирпича. Мы вошли в холл, обставленный мягкой мебелью. В холле сидел Тарасов, Тарасов молча кивнул мне и отвернулся. Кот провел меня в небольшую комнату, обставленную под кабинет, и сел за письменный стол. Я сел в кресло напротив. Они все здесь, в разных помещениях. Всех сам кончать будешь? Всех сам. А ты когда-нибудь убивал себе подобных? Неа. А какое это имеет значение? Большое. Я не уверен, что ты сможешь убить человека. Не сомневайся. Теперь я могу убивать сколько угодно. Если бы я это сделал тогда, когда они подошли ко мне, сейчас бы все было по-другому. Хорошо. Кого первым? Лютика? Нет. Этого на десерт. Идем. Кот держал пистолет в руках. Мы спустились по лестнице в подвал. Он передернул затвор. Не вмешивайся. Не собираюсь. Это так на всякий случай. Подвал представлял из себя бетонный коридор наподобие тюремного. По бокам двери. Я расстегнул сумку и взял в левую руку топор. В правой сжимал взведенный пистолет. Кот внимательно посмотрел на меня. Затем подошел к одной двери, открыл ее и кивком головы пригласил меня войти. Я вошел. На полу сидел один из крутых. Он не успел прореагировать. Я начал стрелять, не целясь. Расстрелял все обойму. Несмотря на то, что он повалился на бок после первого же выстрела, Кот стоял у двери. Когда я направился к выходу, он протянул мне своего Макара, а сам достал обойму и перезарядил мой. «Следующая комната!» Крутой вскочил. Его лицо исказилось ужасом. Он попытался что-то сказать, но получились какие-то нечленораздельные звуки. Я выстрелил. Он согнулся пополам, схватившись за живот. «Я выстрелил еще раз!» Пуля угодила в макушку, и он повалился вперед. Кот молча следовал за мной, держа пистолет наготове. Третья комната. Неандерталец. В отличие от своих соратников, он стоял спокойно. Видимо, замедленная реакция. Я выстрелил в живот. И когда он согнулся пополам, переложив пистолет в левую руку, я взял в правую топор. «Я рубился стервенением!» «Джинсы и рубашка были в крови!» «Я резко повернулся назад и, поскользнувшись на луже крови, хлоптался на пол!» «Кот спокойно наблюдал за мной, когда я вскочил и бросился в коридор, посторонился, пропуская меня вперед!» «Четвертая комната!» «Лютик!» Этот, видимо, слышал, выстрелил и потому, что бросился на меня, как только я переступил порог Я не успел поднять пистолет, как получил удар в лицо Я выронил пистолет Лютик схватил меня за руку, в которой был зажат топор И нанес удар коленом Он бил в пах, но попал в ногу И тогда я, выпустив топор и обхватив его руками Стальной хваткой, вцепился ему зубами в горло Он руками пытался оттолкнуть мою голову Но я уже был в невменяемом состоянии Я грыз его горло, чувствую, как кровь Хлещет мне в лицо и на грудь Зубы ухватили что-то твердое, и я с хрустом перекусил его Лютик перестал дергаться и обвис Я упал на колени И дикая рота минут пять сотрясала все мое тело мягко обнял меня за плечи, поднял и повел из комнаты. Все затуманилось. Помню только кота со шприцем в руке и его голос, как сквозь вату. Поднимите его, обмойте и уложите в постель. Трупы Пойдите на катер и в залив.